Он был сообщник, сами знаете кого, один из самых главных. А когда, сами знаете, кто исчез, — продолжил Фред, вывернув голову чуть ли не на 180 градусов, — Люциус Малфой принялся уверять всех, что ни к каким злодействам он не причастен. Но это он наврал. Отец говорит, он был ближайший помощник. Гарри не раз слыхал подобные разговоры о семье Малфоев, так что слова друзей его ни капли не удивили. По сравнению с Драко, Дадли был добрый и отзывчивый мальчик. «Не знаю, есть ли у Малфоев собственный домовик», — пожал плечами Гарри. «Кто бы ни были хозяева Добби, это наверняка старый чародейский род, причем очень богатый», — заметил Фред. «Само собой», — отозвался Джордж. «Мама жалеет, что у нас нет домовика. Семья большая, столько приходится гладить, а магии тут не поможешь. У нас есть только дряхлую упырь, живет на чердаке. Да еще гномы весь сад заполонили». Домовики обитают только в старинных особняках и замках. Переходят по наследству. В нашем доме эльф не заведется. Гарри летел молча. Судя по тому, что у Драко все всегда было самое лучшее, его семья действительно купалась в волшебном золоте. Он живо вообразил, как Драко важно расхаживает по огромному особняку. Да, он вполне мог послать преданного слугу Гарри, чтобы тот любой ценой предотвратил его появление в школе. Драку Малфой на такое способен. Выходит, он зря поверил Добби, принял его слова за правду.